С пирогами и пивом разводить огня смысла не имело. Готовить не нужно. Отведя коней к рябине, купастись, и на всякий случай, спутав им ноги, Олег вернулся к повозкам, где его красавицы уже накрыли на полотенце ужин. Присел вместе с ними. Хлебнув пиво, взялся за растягай связигой Под телегой послышался шорох. Середин наклонил голову, Вглядываясь в тень, кивнул. Присоединяйся, боярин. Тоже, видать, брюхо к спине прилипло. Чеслав заворочался на месте, никак не откликаясь на призыв. Вот, откушай, сделай милость. Боярин чуть сдвинулся вперед и вдруг резко, дернув головой, оттяпал кусочек пирога. Пару раз жеванул, закинул голову, не без труда проглотил. Опять коротким рывком оттяпал кусочек. «Триглава, милостиво!» — ухнула девушка. «Да что же это с ним сделалось? Он же на медне нормален был. Это до века?» «Нет, не до смерти!» — сообщил сидящий у колеса второй телеги Явор. «Тело человеческое для птицы велико. Ей его не занять!» Оттого много старого, людского, завсегда остается. Оно в скорости вверх и берет, а птичье в глубину уходит. Однако же память новая остается. Токма маленько размывается. Так он истелится? Да. Вот видишь, боярин, не бойся. На, еще, покушай. Желана протянула ему другой пирог. Садись к столу, Волху. пиво попей, пирогов Висяковских попробуй. Предложил Олег. Благодарствую, но вне святилища хмельного мы не пригубляем. Покачал головой Явор. Ну так пирогов поешь. Сыт я, спасибо. Не едите, не пьете. Усмехнулся Середин. Удобные слуги у великого святовита. Много вас таких? Светились святилище на Руяне завсегда Три сотни воинов стражу у дела небесного несут. Кто на острове, кто окрест. Коли кто гибнет, тут же волхвы Новому стражнику из отроков бреют голову. Знак святовито наносят и бердыш вручают. А в стену детинца нашего гвоздь серебряный вбивают. С мой рост уже гвоздей набито. Поутру стена светится, а косам ярило. А коли не на острове воин погиб, ну там в походе дальнем, тогда как? Волховы новому стражнику бердышу вручают. Воин повернул голову и чуть усмехаясь, отвечая на невысказанный вопрос. «Боги видят все». Поэтому, Волхвам, всегда ведомо, коли из стражек то живота лишился. Боги мудры, не стал спорить Средин. Мы рядом с тобой на ночлег устроимся, колдун. Коли уж следопыт наш телегу твою приглядел, не против. Поляна общая, пожал плечами Олег отряды охотников за сокровищами один за другим втягивались на поляну расседлывали коней отводили на край прогалины развивали лагерь на глаз людей вправду показалось меньше чем было у святилища но все равно набиралось никак не меньше двадцати пяти сотен сила если конечно из-за чужого добра между собой передраться не успеют Да под корень друг друга не изведут. Всякое бывает. Начало смеркаться. Ведон пощупал ножны поясного набора, надер салом ножи, клинок сабли саблей, все убрал. Девицы расстелили один из ковров под телегой. Не дом, конечно, но все крыша. Вскоре дождь накрапывать начнет, Да и просто от росы неплохо спасают. Накрылись все вместе медвежьей шкурой. Желана даже боярина числаво позвала, но тот не ответил. После долгого дня Олег провалился в сон почти мгновенно и сразу оказался в огромном зале Падишахского дворца со стрельчатыми окнами и дверями, охранниками в пышных тюрбанах с изумрудами на лбу. На мраморном полу танцевали невольницы, в газовых прозрачных шароварах и вуалях, закрывающих лица чуть ниже подбородка. Из распахнутых окон веяло нестерпимым жаром, а по всему залу вдобавок стояли жаровни, в которых исходили голубоватыми огоньками и угли. — Зачем они здесь? — попытался спросить Олег. Но, как это бывает во сне, язык ему не повиновался. Из груди не удалось выдавить ни звука. Тогда Середин попытался указать на ближнюю жаровню рукой, но случайно попал запястьем в пламя, чуть не закричал от боли и проснулся. Кожа под серебряным крестиком горела так, словно он вправду попал ею в огонь. Все вокруг спали, кроме... Дедун схватил саблю, что всегда ночевала рядом с ним, выкатился из-под телеги и поднялся навстречу позднему путнику. Ты кто таков, мил человек, а ну-ка стой! Странная личность, чуть замедлила шаг, но не остановилась. Олег дотянулся до воска, подобрал с него свой щит, перехватил за рукоять и двинулся навстречу, выставив саблю. «Стой, кто идет?» Из-за тучи выглянула луна, и странный гость вскинул лицо к свету. Середин тут же узнал о страносово-ратника, с которым чуток поспорил вечером. Но на вечернего ратника крест не реагировал, как на колдовское создание. «Стой, говорю, чего надо?» Чего ты тут бродишь? Ой, там! С зевком поднялся с травы явор, Что завернулся в какую-то накидку У затка телеги. Зашевелились и другие ратники, Отдыхавшие неподалеку. Гость у нас, братцы, Не знаю откуда. Ратник, почти уткнувшись грудью В кончик сабли, Наконец остановился. То, Кто еще? Откуда?» Некоторые кладоискатели просто уселись на своих походных ложах, некоторые поднялись, а храмовый воин подошел ближе. «Это же воин из Рязанской дружины. Чего ты на него взялся, дружа?» «Я?» Олег помолчал немного, думая о том, выдавать ли свой маленький секрет, но решил оставить его пока при себе. «Почему он молчит? Ты чего не откликаешься? А, служивый, звать тебя хоть как?» Ратник продолжал стоять молча. «Немой, что ли? Ну, я вор, и как это понимать?» «А может, ему до ветра охота, и он, слово сказать, боится, чтобы не расплескать?» Ратники вокруг засмеялись. «Да ладно, отпусти ты его!» Тут луна, ненадолго скрывшаяся в дымке, вновь залила поляну желтизной, и Олег даже вздрогнул от неожиданности. — Я вор! Если это Рязанец, тогда вон там кто? Но он указал на остраноса-воротника, сидящего на войлочной подстилке. Гость тоже обернулся, гневно зашипел, в воздухе вытянулось длинное тело и голова, так ничего не понявшим парнишки исчезла в черной пасти. — Это Минди! — волк впрыгнул к телеге, а змея подземного владыки вскинула голову на высоту второго этажа и резко обрушилась вниз. Олег подставил щит, однако от страшного удара все равно отлетел от повозки больно ударившийся боковую жерчь, выставил саблю. Но, вернувшаяся к истинному облику змея, уже кидалась на внешне беззащитного явора. Однако, всякий раз перед распахнутой ее пастью оказывался выставленный бердыш. Края пасти резались о широкие лезвие, и все же нежить упрямо продолжала свои атаки. Дведун устремился на помощь. В воздухе свистнул хвост чудовища, хлестко врезался в щиты, середин покатился с ног. Ратники повскакивали на ноги, расхватали мечи и копья, подступили к Минде со всех сторон, кромсая длинное толстое тело. Сталь оставляла на коже змеи длинные порезы, пронзала ее, как глиняную фигурку, На это только злила незваную нежить. Ответные удары оказались куда страшнее. То и дело удар сильного хвоста отбрасывал кого-то из людей, а пасть вцеплялась в чьи-то тела и откусывала головы. «Да, — Дорамила куртку, куртку мою тащи! Олег тоже успел пару раз застать тварь клинком и тут же понял — что это бесполезно, из ран ничего не текло, все равно, что дерево колоть.